Павел Вяч сила рода. Книга вторая. Память рода. Глава первая. Жаркий песок, горячий ветер, п а л я щ е е солнце. Честно говоря, выйдя из каменной рамки портала, я мгновенно пожалел, что не пошел по стези Мага. А что наколдовал бы себе прохладу и к а к о й н и б у д ь мобильный зонтик или даже спасающую от вездесущего песка стихийную сферу и было бы мне счастье. Но нет, я же решил пойти по стезе воина. Ну как решил? Пришлось. Впрочем, мне было грех жаловаться. Благодаря остальному телу второго ранга я намного лучше переносил местный климат, в отличие от остальных ребят. но даже так взятые у а г а п ы ч а светлые рубахи, ш а р о в а р ы и головные платки особо не спасали от жары, точнее от жары с большой буквы. Было ли так жарко из-за резкого погодного контраста, все же гимназия находилась ближе к северу, или из-за того, что был полдень, я не знаю. Но когда мы перетаскали все вещи в выделенный для нас домик, одежду можно было выжимать. В общем, это был тот самый момент, когда уже с утра понимаешь, день не задался. Да и встреча с местными вышла какой-то скомканной. Хмурый воин в кожаных доспехах и накинутом сверху плаще взял у Романа подорожную грамоту, провел по ней рукой и кивнул настоящий у стены дом. Меня зовут капитан Оут. Заселяйтесь пока сюда. Вечером решим, что с вами делать. А личные карты получите у сержанта Жижика. Пока что вот вам общая. И советую поторопиться. Мужчина покосился на сваленные на песок койки, которые мы за каким-то чертом притащили с собой из гимназии, затем на свою тень и добавил что-то на непонятном. Нагреются все накопители, в разнос пойдут. Решите продавать сначала мне, скажите. И смерив разобранные койки оценивающим взглядом, свалил в ближайший тенек. Кто-нибудь понял, что он сказал? Протянул я берясь за панцирную основу и кивком п р е д л а г а я Мирону присоединиться. Но вообще капитан прав. Надо быстренько перетаскать их в дом, пока не нагрелись. Пока мы таскали койки, Славик с запинками объяснил загадочные слова воина про накопители. Оказывается гимназия в лице а г а п о ч а не просто всучила нам походные койки, просто потому что так надо, а чтобы сделать наше существование чуть менее невыносимым. В собранном виде койки создавали невидимый купол, который не пускал в себя насекомых, песчаный ветер, м о р о з и прочие радости жизни. Накопители при пиковой нагрузке могли выдержать максимум неделю, но при бережном использовании мы вполне могли протянуть целый месяц. Правда, мне тут же пришли в голову мысли о дарах донацев. Ведь если кто-то из местных утащит наши суперкойки со встроенным кондиционером, будет неприятно. Так, парни, я посмотрел на затащенные в дом койки и наш нехитрый скарб. Так дело не пойдет. Куда идти, что делать, решительно непонятно. Давайте думать. Что тут думать? Тут же отозвался Роман. Предлагаю перебраться из этой халупы в трактир. На счет халупы я с Дубровским был согласен. Из всех достоинств у дома были лишь стены, крыша до да стол, на котором с и р о т л и в о стояла фигурка то ли слона, то ли бегемота. Нужно сначала узнать, что там по ценам. Филипп мгновенно подключился к обсуждению. Возможно, снять дом будет выгодней. Рано. А вот Славик проявил завидное благоразумие. Статуэтка. Точно. Классный же говорил что-то про статуэтку и инструкции после полудня. Точно согласился я. Какие-то бонусы, голоса, инструкции. Я тоже не понял про голоса. Поддержал меня Роман. Как-то не так я представлял себе практику. Вы чего? прогудел Мирон, переводя взгляд с меня на Дубровского и обратно. Про золотой меч ни разу не слышали. На мой взгляд, в доме творилась какая-то ерунда. От Романа так и вело удивлением и непониманием, а от Мирона Славика и Филипа тянуло удивлением, предвкушением и немного страхом. Вот только удивление было какое-то разное. У Романа направленное на этот самый золотой меч, а у остальных на нас. Ребят, ну даже я слышал про з о л о т о й меч. Филип покачал п головой и посмотрел на Рому. Ну ладно, Михаил, он форточник, но ты, т о р о м а н должен знать. Должен знать что? Я бы на месте Ромы уже психанул, но д в о р я н и н умело держал себя в руках. Вот только на эмоциональном плане промелькнула нотка раздражения и злости. з о л о т о й меч? Славик, что мне нравилось, перестал уже нас смущаться и общался более-менее раскованно. Самые популярные зрелищные игры. В первый раз слышу. Холодно отозвался Роман. Что за игры? Короче, Мирон оттеснил худосочного Славика своим богатырским плечом и важно упер руки в бока. Это как бы наблюдение за дворянами. Я смотрел в прошлом и по за п р о ш л о м году, но это в гильдейской читальне. Какое такое наблюдение? От Романа так повеяло холодной яростью. что почувствовал не только я, но и остальные мальчишки. Мирон, Филип похлопал п кузнеца по плечу, предлагая уступить трибуну оратора. Ты сейчас наговоришь, Роман возьмет и откажется. От чего откажусь? Отчеканил Дубровский, з в е р е ю чуть л е н е и на глазах. Фил, объясни популярно, поддержал я Рому. Что за золотой меч, что за наблюдение и причем здесь бонусы и голоса? Толстечок только было открыл рот. Как статуэтка, про которую все забыли, неожиданно запульсировала светом, а я почувствовал на языке привкус железа. Не успел, огорченно констатировал Филипп, отступая назад и поворачиваясь лицом к столу, вы только сразу не отказывайтесь. Тем временем изо рта то ли бегемота, то ли слона вылетел о с л е п и т е л ь н о белый луч света, из которого сложилась фигура Демид а Ивановича. Приветствую вас, уважаемые гимназисты. Вы все прибыли на место и уже успели разместиться в своих апартаментах. Бьюсь об заклад на губах нашего классного мелькнула усмешка. Некоторые из вас уже поняли, что я от лица гимназии намереваюсь вам предложить, но тем не менее настоятельно рекомендую внимательно меня послушать. На самом деле я уже начал догадываться, что сейчас скажет д м и т Иванович, и пока даже не знал, как на это реагировать. Ежегодно наше княжество устраивает зрелищные состязания юных дворян под названием Золотой меч. Обычно в нем участвуют исключительно воспитанники дворянских семей, но в этом году большой круг решил включить в состав участников и княжескую гимназию. Ну да, я так и подумал, что нас ждет местный аналог последнего героя или Форд Боярд. Но вообще получается забавная вещь. Простолюдина наблюдает за сложностями власти м у щ и х Звучит интересно, но вот только зачем? По мнению членов совета, участие гимназии повысит престиж нашего княжества и продемонстрирует высокий уровень образования наших учеников. Ну ясно. Большие дяди решили показать народу, куда идут налоги. На территории заставы р а с п о л о ж е н ы сотни следящих макрисов. магических кристаллов, которые будут показывать все ваши перемещения по городку. Единственное место, где не ведется запись, это ваши дома. Класс, то есть идея насчет переезда отпадает. Во время ваших вылазок в пустыню вас будут сопровождать трое одаренных, которые будут передавать вашу подготовку к бою, тактические и стратегические решения, ну и сами схватки с демонами. То есть для съемки за пределами городка организаторам требуются операторы. Это хорошая весть. Вы вольны поступать, как считаете нужным. Максимально быстро выполнить цели и выйти из состязаний, или находиться на заставе весь месяц, скрупулезно выполняя подготовленные для вас задания. Ну, логично, квесты всегда вызывают интерес. Вот только целый месяц под микроскопом? Пятерка первой закрывшей цель получает 100 очков. Теоретически есть возможность набрать примерно столько и даже чуть больше в ы п о л н и в все задания, но практически это не удавалось еще никому. Так, ну тут понятно, кто первый того э т а п к и тапки. Во время состязаний любой подданный к н я ж е с т в может поддержать полюбившуюся ему или ей команду наградой или голосом. Все собранные деньги идут в благотворительный фонд княжества, а участники получают случайные бонусы. ценность которых зависит от суммы и количества наград. Ого, у меня просто нет слов. Ну организаторы, ну красавчики. И демонстрируют простому народу мощь одаренных, и дают захватывающие зрелища, и показывают чужую красивую жизнь. Да еще и деньги на этом зарабатывают. Однозначно тот, кто это придумал, чертов Илон Маск. к а ж д а я из пятерок вправе отказаться от участия в состязаниях. Но это не освобождает вас от прохождения практики. Кроме того, по согласию ваших родителей и законных представителей, вы все равно будете мелькать в записи макрисов. От популярности <смех> не убежать. Вот только все усиливающаяся злость, которой пульсирует роман, начинает меня немного напрягать. Помните, что на вас будет смотреть вся страна, и для многих мальчишек вы сможете стать образцами для подражания. А вот это, кстати, хороший шанс получить уважение народа. Просто веди себя по совести, героически преодолевай возникающие на пути препятствия, и будет тебе всеобщее признание и любовь. Также напоминаю, что у некоторых из вас штраф к голосам. К примеру, пятерки Ивана Толстого для получения бонуса нужно получить минимум 30 голосов. Но первую неделю штрафы не работают. Выходит, нашей команде для получения бонуса нужно будет заработать минимум 40? Да, уж будет не просто. Ладно, хоть есть неделька для разминки. Соотношение бонусов и голосов стандартное для всех состязаний Золотого Меча. Один голос равен одной награде. 10 наград или голосов мини-бонус, 20 голосов малый бонус, 30 голосов средний бонус, 40 голосов большой бонус, 50 голосов Значительный бонус и так далее, вплоть до грандиозного. Подробнее градация расписана на оборотной стороне выданных вам карт. Да, уж серьезный подход. Вот только почему от Дубровского так и дохнуло уже откровенной ненавистью. Помните, каждый из вас имеет право отказаться от участия в состязаниях. Для этого нужно выйти из дома и громко произнести: Я отказываюсь от участия. Я прямо физически почувствовал, как дернулся Роман и приготовился перехватить его на полпути. Удачи, парни! Казалось, классный руководитель посмотрел в глаза каждому из нас. Я в вас в верю. Иллюзия Демида Ивановича бесшумно исчезла, а вместе с ней исчез и привкус железа. Я в этом блага не участвовать не намерен. Дубровский так и фонтанировал злостью. С дорогие! Последние его слова относились к вставшему у него на пути Филипу. п Послушай, Роман! Дубровский грозно взглянул на толстячка, и у Фила шноги подкосились. И, судя по появившемуся в о рту привкусу железа, Круда у явно не сам так струсил. Роман на славе к а р о м а даже внимания не обратил, тем более тот и не делал попыток схватить его за рукав или встать на пути в отличие от Мирона. Стой! Прогудел здоровяк волшебным образом оказываясь перед Дубровским. Это же шанс. Рома лишь прищурился, а наш кузнец ни с т о г о н и сего впечатал свой здоровенный кулак себе же в нос. Да, дело принимало серьезный поворот. Всего несколько секунд и двое из нашей пятерки уже выведены из строя, а сам Рома рвется на выход, чтобы на эмоциях отказаться от участия в б а л а г а н е В чем проблема-то, Ром? Миролюбиво уточнил я, вставая в дверном проходе. С какой бы симпатией я не относился к Дубровскому, но позволить ему заруинить выпавший нам шанс не собирался. Я дворянин, мне в отличие от остальных роман все-таки ответил. Это насмешка и фарс. Уйди, Миша. Слово даю, что уйду, но только после беседы. Я и не подумал сдвинуться с места. В тебе говорят эмоции, а не воля. Это не путь мага. Про Мага я, конечно, зря ляпнул, п е р е б о р щ и л Я сам разберусь. От Дубровского так и дохнуло холодом. Сам разбираться будешь, когда один останешься. Уперся, я чувствую все усиливающееся давление Дубровского. А сейчас мы команда. Ты не понимаешь? С грустью покачал головой Рома. Это другое. И ударил. Мой мозг пронзила ослепительно белые спицы боли, и я с трудом у д е р ж а л с я от того, чтобы не упасть на колени. Вцепившись побелевшими пальцами в дверной косяк, я пошатнулся, но с места все же не сдвинулся. Не хотел причинять себе боль, вздохнул Рома, но ты сам напросился. От повторного ментального удара меня скрючило в три погибели, но я все же выпрямился и упрямо вскинул голову, правда, зажмурив глаза. Но ну, нельзя же так сливаться в самом начале практики. Ну как знаешь, сокрушенно покачал головой Роман. А в следующий миг мне в разум ворвался сухой ветер пустыни. В о рту стремительно пересохло, а тело казалось иссушили до состояния мумии. Мне в раз стало не до практики, золотого меча, голосов, награды, романа. Все, чего я сейчас хотел, глоток воды. И кажется, во дворе нашего убогого домика был колодец. Добраться до туда и я с п а с ё н Я уже был отцепился от к о с я к а но внезапно правую руку в районе браслета обожгло б о л ь ю А до меня дошло, что это лишь внушение. Еще немного и м о й мозг действительно поверит, что тело обезвожено и заберет у меня контроль. Но сейчас у меня появился шанс. Воспользовавшись установившейся между нами ментальной связью, я через силу распахнул веки и посмотрел Роме прямо в глаза. На мгновение я увидел нас со стороны. Его ментальная защита походила на внушительный белокаменный бастион, где мраморные блоки были идеально подогнаны друг к другу. Моя же походила на ржавый железный забор с натянутой поверх колючей проволокой. От вида его бастиона тут же заныли зубы и защипала кожу лица. Но я и не думал атаковать в ответ. Наоборот, распахнул свой разум. Голодные игры, Форд Боярд, Последний герой, Звезды в Африке. Набирающее популярность шоу «Суперталант». Не удержавшись, показал урывками «Дюну», «Звездные войны», «Властелин а колец» и эпичный финал «Марвеловских мстителей». Хотел еще показать современных блогеров, которые подчас популярнее президентов, но не хватило сил. Руки разжались, и я мешком рухнул на пол, чувствуя себя выжатой половой тряпкой. Надеюсь, с работает. Скрипнула половица, и надо мной мелькнула р о м и н а тень. Неужели не вышло? Сил не было ни то, чтобы подняться на ноги, даже на то, чтобы повернуться или открыть глаза. Мы покажем, как нужно делать правильно, прошептал я. Тысячи мальчишек и девчонок получат пользу. Но Рома, казалось, меня не слышал. Я Роман Дубровский, наследник семьи Дубровских. Покажем, что дело не в деньгах и власти. Потрескавшиеся губы выталкивали из себя непослушные слова, но Рома и не думал смотреть в мою сторону. Отказываюсь. Покажем, как подняться с нуля. Покажем. д о меня внезапно дошло, что нужно сказать, и я торопливо з а ш е п т а л Покажем, как добиться успеха самому без помощи семьи. На самом деле, тот еще бред. Но ну, почему бы не использовать семейные ресурсы для достижения полезных для семьи целей? Но у Ромы был пунктик на эту тему, и я, напомнив ему про его боль, предложил решение. Отказываюсь. Голос Романа налился решимостью. На время состязаний я отказываюсь от поддержки своей семьи. Дубровские испокон веков всего добивались сами, и я не исключение. Никаких наград от Дубровских. Айда Рома, Айда, молодец. Я посмотрел на замершего у статуэтки Славика, на запрокинувшего голову Мирона, на сидящего на полу Филипа п и улыбнулся. Ну что, ребят? Добро пожаловать на увлекательный путь публичного превозмогания. А сейчас ловите парочку уроков от форточника. Я ухватился за протянутую романом руку и с трудом поднялся на ноги, не торопясь, впрочем, покидать дом. Итак, базовый курс начинающего блогера за авторством Михаила Иванова. Урок первый: как завоевать любовь зрителей с первых минут состязаний. Смотрите и учитесь.